Глава четвертая. Идеальная собака. Я никогда не видела такой идеальной собаки. Ни до Айки, ни после. Это при учете того, что дома у нас жила Ротвелерша и Малый Пудель. Любимые, обученные, умницы редкие. Но Айка – это нечто. Первый раз я ее увидела, когда моего деда соседи уговаривали взять подобранную собаку. Соседи уже имели дом-полную чашу, в смысле разнообразных подобранцев. И коты, и кошки, и псы. Но все псы – мальчики. А тут пришла девочка, истощенная. На ногах не держится. Пришла и упала. Еще и рана на голове, словно лопатой кожу и мышцы рассекли. Ну и куда ее? Кабели их уже вольеры разносят. И тут появляемся безмятежные мы. На даче неособаченные совершенно. Мы были в шоке. Тогда зимой на нашу дачу проехать можно было на манер французов под Москвой, то есть пешком и по колено в снегу. Глубже можно, меньше нельзя. С поля ветром надувало такие сугробы, что мало не покажется. Зимовать на нашей даче тогда тоже было нельзя. А собак кормить надо ежедневно и как минимум два раза в день. Взять домой было невозможно. Ротвейлер – доминантная сука. Эту бедняжку слопала бы на счет раз. Короче, идем мы все в глубокой задумчивости и обгоняет нас соседский песик Дик, который с нами честно и бескорыстно дружил и тащит за веревку эту самую несчастную собаку. Волоком. И очень целеустремленно. Мы переглядываемся. Куда это он? А он ее к нам привел. Благо недалеко тащить было. Приволок во двор. Только что веревку не привязал. И оглядывается на нас. Мол, все, никуда вам не деться. Потом общался к себе домой. И мы еще пуще призадумались. Как кормить? Где держать? И вдруг эта самая собака слушала нас, слушала, встала, да и поплелась к калитке. Голова опущена, уши повисли, тощая, страшно. А калитка не закрыта, а прикрыта щель с ладонь. И она в эту щель протискивается и собирается уходить. И такая тоска в этом во всем. Мы с воплями за ней. Успокоили. Нагладили, давай кормить. Я, честно говоря, была уверена, что это обычная овчароидная дворняжка. Да мне без разницы было. А когда она в себя пришла, отъелась, да вымыли, вычесали ее. Оказалось, что это отличная Вео. Да ладно бы просто видом. Она была совершенно идеально воспитана. Слушалась движение бровей. Правда, поначалу было очень сложно с ней гулять. Она соглашалась идти куда угодно. Но я должна была держать ее левое ухо, и ее левая передняя лапа стояла у меня на правой ноге. Так мы и шли. Она дико боялась, что ее бросят. Чуть не утонула из-за этого. После того, как мы решили, что ее оставляем, я ее повела искупать на озеро. Так-то мыли уже. Но все равно, вымаешь, она мокрая, в песке поваляется. И начинай сначала. Пошли рано-рано, чтобы никому не мешать. Отошли подальше от тех мест, где люди купаются. Выполоскала я ее начисто, посадила на берегу в траве. Приказала сторожить одежду и решила сама чуточку поплавать. Хорошо оглянулась. Плывет за мной Айка. Уже и пузыри пускает, но плывет. Решила, видно, бедная, что я ее обманула и уплыву, брошу. Чуть успела ее вытянуть. Приволокла на берег, утешила, успокоила, глянула на себя. У-у-у, в таком виде только людей пугать. Вся в песке, в шерсти. Решила хоть смыть с себя всю эту красоту. Долго уговаривала Аечку, что вот она я. «Вот моя одежда, обувь. Сиди, сторожи. Я никуда не уйду. Просто чуточку в воду». Пошла в озеро. Пока оглядывалась посекундно, Айка сидела на берегу. «Стоило только отвлечься. Слышу опять бульканье. Снова кинулась несчастная псинка в воду и опять тонет. Слабенькая совсем. Больше я при ней не плавала». А через некоторое время пришла к нашему забору женщина. Смотрела на собаку, смотрела и говорит. Да это же Альфа. И рассказала, что ее сосед купил щенка Вио, Вырастил, отлично выучил. Четыре года у него собака прожила. А потом влюбился он и женился. Жена значительно младше и поставила условия. Типа или я, или собака. Нет. Я понимаю, что собак можно не любить, бояться и все такое прочее. Но Айка и правда была идеальна. У нас она прожила еще 14 лет. И я не могу вспомнить никакого, даже малейшего от нее вреда или расстройства. Она обожала нас, отлично охраняла, нежно любила кошек. Они частенько ночевали у нее в будке, терпела кур и была идеально послушна. У первого хозяина она тоже жила во дворе, и жена могла вообще с собакой не пересекаться. Но вот попала вожжа молодой под хвост, и все тут. Муж какое-то время отбивался. А потом куда-то собаку увез, сказал, что пристроил. Я все ожидала, что он явится, может, заберет обратно или пристроил кому-то, и там ее ищут. Но так никто и не пришел. Мы специально сходили в милицию, написали заявление о том, что нашли песхозную собаку. Но ни старый хозяин не объявился, ни кто-то другой. И, на мой взгляд, они очень много потеряли. Ну и спасибо им большое. Теперь-то мы точно знаем, что такое идеальная собака.